Глава одиннадцатая. Клятва. «С ума сошёл!» — натянув свитер демона взамен порванной рубашки, вся она вжалась в угол предбанника, испытывая острое желание слиться со стенкой. «Не пойду я за тебя сам уж. Мы едва знакомы». Кубы горели от поцелуя. Сумасшедшего, яркого, слишком страстного и порочного, но больше горело тело, наполнялось лёгкостью, что кружило голову. Казалось, вот-вот и крылья вырастут у нее за спиной. Стихия ее покинула. Проклятый дар отца, вечный груз на ее плечах, приносящий одни лишь мучения, испарился, ушел навсегда. Это не обсуждается, Сиана. Кайф, который раз побил все рекорды бледности. Чем я только думал, когда согласился. Представляю, что будет, когда твой драгоценный папаша увидит это. Это. Бесспорно смотрелось эффектно. Волосы Сиана заплела в свободную косу и теперь не могла отвести от них глаз. Белоснежные. Цвет ей очень понравился. Редкий. такой не покрасишься даже в лучших дамских салонах Килденгарда. Краски, пусть и самые дорогие, оставляли оттенок — желтый или платиновый, а ее волосы были белыми, золотые глаза, нечеловеческие. Кожа, жемчужная, искрящаяся. Впервые в жизни Сиане собственное отражение в зеркале по-настоящему понравилось. «Идиот!» — Кай злился, рычал, надевал сапоги. «Просто полнейший идиот. Испоганил тебе жизнь. Сама ты чем думала, когда дразнила зверя? Взрослая женщина, а ведешь себя как ребенок». «Я ее не хотела, понимаешь? Не хотела, Кай. Мне плевать, что кто-то сочтет меня сумасшедшей. Ты ее забрал, теперь она твоя». И забрал, как видишь, не зря. Считаешь, лучше мне было прожить жизнь, сражаясь со стихией, так и не узнав, что не такая уж я и слабая созидательница? Так было бы лучше. Как он не понимал, что спас ее. Да, золотые глаза — клеймо. Не желтые, золотые. Их не скроет ни одна иллюзия. Тех, кого золотая богиня наградила сполна, сложно с кем-то спутать. Но она и не хотела прятаться, устала быть серой мышью вечно прозябающей в тени знаменитого отца и красивых эффектных девиц. Она мечтала, грезила когда-то в детстве, что дар созидания разовьется, станет сильнее, что настанет день, и она, простая девчонка, сможет творить чудеса, которые сильнейшим магам континента и не снились. Строить города без единого камня, спасать королевство от голода в годы не урожая, творить и создавать, как великий ондалидера Тот самый Созидатель, что когда-то помог катта гону построить Сейгард, величественный город тысячи пещер. Мечта сбылась, и отказываться от нее Сиана не собиралась. Дар плескался внутри, наполняя ее силой до кончиков пальцев, с которых то и дело срывались безобидные золотые искры. Удивительно, как иронична судьба. Разрушительная стихия отца все это время уничтожала то самое, светлое, теплое, чем наградила ее богиня. Дар созидания забился так глубоко, что даже змей Кайрона не смог учуять его мощь. Но теперь дар был свободен, и Сиана тоже была свободна, хотя и знала, что отец без боя не сдастся. Дочь. Созидательница. От такой новости генерал будет в диком восторге и непременно приложит все силы, чтобы за шкирку притащить ее в Килденгард, а потом продать подороже. Только вот и она на этот раз не отступит. «Послушай». Кай схватил ее за руку и потащил за собой. Мы поженимся по законам Мрака. Я принесу клятву владыке Горону, а ты, богиня смерти, ни один маг на свете не сможет разорвать эти узы, даже если я погибну. А тебя заставят ментальным воздействием. Ты навсегда останешься частью клана Кайда. Дед не даст тебя в обиду. Он тащил ее к башне для служащих форта, и Сиана уже не сопротивлялась. Не так она себя представляла предложение руки и сердца, но Кай был прав. Нельзя просто взять и разорвать связь, дарованную темными богами. Оставалось только надеяться, что Гарон и Накира их помилуют, благословив этот стихийный союз. Лучше уж она и правда станет женой демона, чем у ее отца будет хоть один, единственный, ничтожный шанс снова устроить ее судьбу по своему усмотрению. Если сможем добраться до Эльсинора живьем, попрошу деда разорвать узы, хотя лучше бы их оставить, так надежнее. Это всего лишь формальность. «Будешь под защитой клана. Когда полюбишь кого-то, отпущу». Кай становился у двери в собственную спальню, где этой ночью должен был ночевать его отец. «Готово». Дверь в комнату отворилась быстрее, чем она успела ответить. «Великий гарон». Килмар застыл в дверном проеме, сжимая в руке глиняную чашку. «Красавица, Нгар, ты должен мне денег». Оборотень отступил, пропуская их в комнату. «Говорил тебе, он не устоит». Килмор сверкнул глазами, и она была готова поклясться богами, облизнулся. «Я бы не устоял». Пах змей корицей и ванильным маслом с ноткой сандала. Хотя нет, не пах. Благоухал, как сиреневый куст. Черные волосы он собрал высокий хвост, обнажив мощную шею, замысловатым узором за ухом, вероятно, клановой меткой. Оборотень был свеж. Румян и одет в одни лишь мешковатые брюки из запасов форта. ПРЕЖНЯЯ СИАНА, девчонка с ненавистным даром, забитая, затюканная, она бы отвела глаза. Новая же нет. Она и не подумала сверлить взглядом ковер, изучила мощную мускулистую грудь, отмеченную парой внушительных шрамов, кубики пресса, широченные плечи, а потом повернулась и скользнула взглядом по ангару. Отец Кайрана сидел на подоконнике, рыжие волосы он обрезал и сейчас они едва доставали до лопаток. Основную часть роскошной гривы демон оставил свободной, только пряди у лица убрал назад, скрепив одно из многочисленных заколок Афелии. Лохмотья узника Нгар сменил на потрёпанное, но чистые брюки и рубашку. Застегнуть последнюю он, правда, не потрудился, и взор сиана предстал очередной до да смешного каменный пресс. Именно так она когда-то листая учебник по демонологии и представляла себе тёмных искусителей. Демоны словно сошли с обложки эротических брошюрок, что так любили девчонки в её старой академии. Чего там только не было. Изящные эльфы и распутные драконы. Вампиры, поражающие бледностью кожи и сияющими алыми глазами. Брутальные, бесстрашные оборотни, обязательно высокие, загорелые, поджарые, идеальные. Все как на подбор. «Кайрон, не ожидал!» — тихо рыкнул нгар и, спрыгнув с подоконника, толкнул ухмыляющегося Килмара в плечо. «От него ожидал. Но ты... Как я тебя воспитывал!» «Отец, не начинай!» — Кай взял ее за руку и переплел их пальцы. «Я возьму ее в жены. Призови богов!» В «Конце концов, ты сам изъявил волю. Романтикой в комнате и не пахло!» Нгар закатил глаза и обреченно покачал головой. Килмар же расселся на кровати и продолжил ее рассматривать совершенно бесстыжим образом. Жадно, с долей восхищения. «Когда твой дед взял в жены твою бабушку, весь мрак гулял, а про его свадьбу с Адрианой я вообще молчу. Знаешь, какое у нее было платье? И ты всерьез собираешься заставить это дивное создание выйти за тебя замуж в свитере?» «Ты же Кайда! Поженитесь, как положено!» Отец Кайрона с каждой секундой нравился ей все больше. Она бы хотела платье, однозначно. Но у ее жениха очевидно были другие планы. «Как положено?» «Это когда? Когда ее папаша явится сюда с целой армией?» «Хотя бы утром, когда она переоденется. И ты, Кайрон, тоже!» «Нет, сейчас!» — отрезал Кай. Я не настолько уверен в местных обитателях, чтобы не волноваться, что кто-то попытается использовать её в своих целях. Моими стараниями у неё на голове мишень. Я эту кашу заварил, и мне расхлёбывать». Неужели он и правда считал её настолько беспомощной? Маг Земли или нет, но она была одной из лучших в Академии, Про рукопашному бою и владению оружием имела отлично. Ментальные блоки ставила на ура. Да и в целом вполне могла уложить на лопатки пару крепких мужиков имея в руках лишь кухонный ножик. Сиана думала, Нгар упрется и продолжит отчитывать сына, но демон внезапно сменил гнев на милость и перевел взгляд на нее. «Знаешь, прекрасное дитя, одна великая женщина как-то сказала, что день, когда мой единственный сын возьмет в жены смертную, простую девчонку с редчайшим даром, будет вписан в историю клана золотыми чернилами. Тогда я рассмеялся ей в лицо, а потом. Двадцать лет я сидел в той конуре и молился темному владыке, лишь бы она оказалась права. Это был мой маяк, вера и надежда в то, что мой сын жив, что он спасся чудом. Вырос и женился на какой-то девчонке, а не сгинул в пламени, даэр, аэ, теперь я точно знаю. Она не ошиблась, она говорила о тебе. Кай кажется перестал дышать. Десиана да сама с трудом втянула воздух носом, переваривая сказанное. Хотелось писать происходящее на дурную шутку Нгара, но демон не шутил, смотрел открыто, серьезно, так что даже Килмар растерял игривое настроение и принялся натягивать свитер, валяющийся на кровати. Надеюсь, гороны на Кира. Благословят ваш союз. Откуда взялся нож? Сиана не заметила. Демон уже чиркнул им по ладоням, и алая кровь закапала на пол. Он что-то шептал. Сиане незнакомы, на древнем языке демонов. Тьма клубилась, застилая все вокруг, хоть руки Нгара и украшали блокирующие браслеты. Килмар выскользнул за дверь, словно тень. А Сиана... Она впервые увидела богов. Гарон и Накира. Темный владыка, а ныне бог войны и простая крестьянка, ставшая богиней смерти. Будто живые из плоти и крови. Не так она себе их представляла. Совсем не так. Все она ждала увидеть девушку бледную, словно сама смерть, хрупкую, непременно черноволосую, с полными глубокой тоски глазами, и мужчину властного, сурового, обязательно приземистого, коренастого, с резкими рублеными чертами лица и тонкими губами, изогнутыми в презрительной усмешке. Но Накира была румяна и белокура. Кожу богини покрывал легкий золотистый загар, а роскошное платье с открытыми плечами струилось по телу, подчеркивая мягкие женственные изгибы. От Гарона и вовсе взгляд отвести было сложно. Где-то на задворках сознания даже промелькнула мысль, не призвал ли Нгар по ошибке кого-то другого. Высокий, широкоплечий, но удивительно грациозный. Гарон больше походил на эльфийского воина, преисполненного доблести и служения свету, нежели на того, кто при жизни правил мраком, красивый до да тошноты, разве что острых кончиков ушей не хватало, и совсем не суровый. Ореховые лучистые глаза искрились лукавой хитринкой, а губы, пухлые, обнажив белоснежные зубы, растянулись в теплой искренней улыбке. Гарон протянул руку к Айрону, и двое тотчас растворились в воздухе. Насиана даже изумиться не успела, лишь почувствовала, как богиня слегка коснулась ее плеча. Яркая вспышка света заставила ее зажмурить глаза, а когда способность видеть вновь к ней вернулась, они с Накиры уже стояли на берегу бескрайнего моря. Это междумирье. Богиня скинула туфли и зашла в воду по щиколотку. Красиво, не правда ли? Вся она смотрелась по сторонам и поёжилась. Море спокойное. Гладь воды почти зеркальная. Песок тоже чёрный, мелкий. На небе ни облачко, ни солнце, будто и самого неба-то и нет. Жуть, да и только. Назвать красивым сей пейзаж язык не поворачивался. Но не обижать же божество. «Симпатично». Накира внезапно рассмеялась, звонко, искренне. «Да ладно». «Виды так себе, соглашусь. Но когда любишь красиво там, где он...» Проследив за взглядом богини, Сиана заметила Гарона. Вдалеке на горизонте он брел вдоль берега босиком, в свободных брюках и шелковой рубашке, о чем-то оживленно беседуя с Кайроном. Зная, что брачные клятвы нам приносят только самые отчаянные?» «Увы, да. Учебник по демонологии она читала и была прекрасно осведомлена» что имелся у нерушимого союза, дарованного тёмными богами, малюсенький, незначительный недостаток. гороны на Накира не только отказывали чуть ли не каждой первой паре в своём благословении, но и у тех, кому повезло, просили что-то взамен. Авторы учебника целую страницу посвятили этому вопросу, в красках расписывая, как суровы и жестоки были почитаемые демонами боги. «Вы нам откажете, да?» «Ну почему же?» Накира озорно улыбнулась и побрела навстречу Гарону. «Кайрон мне нравится. Славный парень. Храбрый, сильный духом, совершенно неспособный на подлости и предательство». Попахивала подвохом. «Вы же в курсе, что мы не любим друг друга? Говорят, боги все видят». «Неужели? Разве к нему ты чувствуешь то же самое, что испытывала к мальчишке-предателю, которого подсунул тебе отец?» «Как его там? Ларьян? Точно, Ларьян. Мне кажется, совсем не то». «Вот же, зараза!» Богиня видела ее насквозь. Сиана шла следом, изучая окрестность, но взгляд той дела натыкался на Кайрона, неожиданно румяного, растрепанного, что-то страстно доказывающего горону «И толку? Он ничего не чувствует ко мне, кроме долга, считает себя виноватым» что не сдержался и забрал мой дар, что глупость, ведь я сама просила, умоляла, потому и женится. Я бы отказалась из гордости, не будь мне так страшно, что отец все же доберется до меня». Накира внезапно остановилась и заглянула ей в глаза. «Он думает, что спасает тебя, но это не так. Это ты, ты спасаешь его. Поклянись, что не разобьешь ему сердце, и я благословлю ваш союз». Уже в который раз за день кровь застыла в жилах. Сначала Ангар со своим пророчеством, что предрекла ему какая-то великая женщина. Теперь еще и богиня с этим взглядом. Серьезным, пробирающим до мозга и костей. Это же даже звучало смешно. Если уж кто-то в этом союзе разобьет кому-то сердце, так это точно будет Кай. И никак не она. До женщины Сиане было как до луны. «Это ваша просьба?» Накира покачала головой. «Нет. Моя просьба в другом. Но все равно обещай. Я постараюсь, но слова не дам. Не могу обещать то, в чем не до конца уверена». Мать всегда учила ее не бросать слов на ветер, и даже просьба богини для Сианы исключением не стала. Удивительно. Но на Кира не обиделась. Наоборот, в глазах промелькнула искра уважения. Словно другого ответа она и не ожидала. «В чем ваша просьба?» «Ерунда», — богиня махнула рукой, — «чистая формальность. Все девушки, что просят меня благословения на брак, призывают меня собственноручно. Проливаю к свою кровь знак уважения и почтения, а за вас двоих кровь пролил ангар. Я могла и не являться, но ты мне нравишься, Сиана. Правда, ритуал соблюсти все же придется». Не то древние боги разгневаются. Поклянись, что однажды, когда представится возможность, ты поедешь на эльфийские земли. В валькине на юге, вечно зеленом лесу, есть храм мою честь. Маленький, не почти заброшенный, но мой любимый. Ты прольешь свою кровь, окропишь алтарь и попросишь моего благословения. Это ты мне сможешь обещать? Просьба Сиана удивила. Очень. Слишком просто. Настолько, что не заподозрить в словах богини подвох было сложно. Но Накира ее успокоила. «Не хмурься. Тебе что, нужны морщины? Могу попросить принести в жертву ягненка, если тебе полегчает». «Нет, спасибо. Обойдемся моей кровью. Просто в учебниках писали. Всякое». Ягнята, к слову, из прочитанного Сианой были самой приличной опцией. Неужто вымысел? Очередная попытка очернить мрак и темных богов. Истерпимо захотелось узнать у Кайрона, какую просьбу озвучил ему Горон. тем более теперь их разделяло всего пара шагов. «Обещаешь!» Голос богини раздался у нее в голове, хотя сама Накира и стояла молча, безмятежно улыбаясь тому, кто при жизни был ее мужем. «Даю слово!» — подумала Сиана.